друг а ну подай кисточку нетерпеливо ерзая штанами по гладкой коже седла кричит он сверху панченко продолжает нарезать хлеб стоя коленями на плащ палатки он как будто не слышит слышь солдат земли встает Саенко, надев кубанку на встрепанные волосы. Распоясанный идет к нему, оставляя в поле дороги широченные босые следы. Полядя охлопывает лошадь ладонью, словно любуется. Хлопает позаду, подкованные копыта переступают около его босых ног, вдавливаясь шипами. От конь! Так-то правда конь-огонь! На таком коне еще бы шашку да шапку добрую!» И делает что-то неуловимое. Взвившись, конь диким галопом Боком несет вояку по дороге. Еле удерживаясь в седле, Тут издали грозит и кричит что-то. Саянка хохочет, Стоя посреди дороги босой. «Эй, солдат, лови!» Кричит он и, взяв с плащ палатки, Кидает кисть винограда. Музыкант ловит ее на лету, но все же обижен. А Саенко, великодушный, как победитель, спрашивает третьего музыканта, самого скромного на вид. — Представлять, когда будете? Тот смущенно пожимает плечами, мол, от нас не зависит, наше дело такое, как прикажут. Саенко ему дает виноград. Один только Панченко за все это время даже не повернул головы, словно и не было ничего. Он резал хлеб. Характер у него железный. Больше мы не говорим о них. Лежа на животе вокруг плащ-палатки, голова к голове, едим виноград. Я лежу чуть боком, чтоб удобнее было раненой ноге. Мимо нас по дороге мягкой густой пыли проносятся машины, ветер сбивает пыль на ту сторону, и трава там вся пепельная. Только мы не спешим. Наши пушки утром переправились через днестр и еще не подтянулись. Все это стремительно и весело мчащееся к фронту, на рассвете завтрашнего дня, когда мы вступим в бой, будет позади, а мы впереди, и мы не спешим. Все-таки я надеваю сапоги, разведчики тоже обуваются. Дорога уже не безлюдна, и лежать так неловко. Мы едим черный виноград, каждая ягода словно дымком подернута, а сок теплый от солнца. Подносишь ко рту тяжелую гроздь, и на весу Объедаешь губами. Сок винограда, пшеничный хлеб, солнце над головой, сухой степной ветер. Хорошая штука жизнь. Позади нас останавливается машина, резкий, сепловатый сигнал. Оборачиваемся. Командив Яценко вылезает из кабины полуторки с брезентовым верхом, голенища его сапог сверкают сквозь пыль. Кузове машины покатило. Он улыбается, поглаживает двумя пальцами усики под носом. Кивает дружеский начальник разведки дивизиона Коршунов в накинутый на спину от ветра шинели с поднятым воротником. С ними несколько разведчиков. Оправляя гимнастерку под ремнем, подхожу к командиру дивизиона. Он стоит у подножки... тонким прутиком похлестывает себя по голенищу, подбритые брови строго сдвинуты, тонкие сомкнутые губы, смелый взгляд на нем, его парадный суконный костюм, лаковый козырек, фуражки бросает на лоб короткую тень. Загораете? Левой рукой застегиваю пуговицы у горла. Чё же ты говорил, что днем на плацдарме «Головы не поднять, не поднять, а мы в машине едем!» И оценках хохочет громогласно и оглядывается за одобрением наверх в кузов. Стою перед ними по стойке смирно. За спиной моей шепотом ругаются два ординарца, мой и его, прибежавший с двумя котелками. «Лень тебе самому набрать, вон его сколько на виноградниках, привык на чужом горбу в рай ехать!» — Ладно, ладно, — урезонивает Панченко, вышестоящий ординарец. — Вы тут загораете, а мы вон едем новый НП выбирать. Сходишь еще, не разломишься. Меня вон машина ждет. Яценко ставит сапог на подножку, расстегивает планшетку на колени. Под целлулоидом карта. Правая половина с днестром, затерта до желтизны, вся в условных значках и пометках. Левая, западная, новенькая, сочные краски, на нее приятно смотреть. Там Кондратюк подтягивается, строгий взгляд в мою сторону. Мол, смотри, случится что? Не с него с тебя спрос. Кондратюк справится, говорю я. Так вот, высоту 137, видишь? Он показывает на карте. В ноль часов тридцать минут вот в этой балке за высотой сосредоточишь батарею. Задача ясна. Дальнейшие приказания получишь от меня там. Слушаюсь. Покатила из кузова. Показывает рукой за кабину, машет туда, мол, там и встретимся. Я чувствую к нему душевную близость. Ординарец Яценко пробежал, лезя через борт с двумя котелками, полными винограда. Вдруг я замечаю у колеса машины незнакомого, скромно стоящего младшего лейтенанта. Первый момент, когда я глянул на него, это было как испуг, мне показалось «никольский». Словно возникло что-то в стеклах бинокля, отодвинулось, затуманилось, как при смещенном фокусе. И на том же месте близко и резко увидел я совершенно другого человека. — Товарищ капитан, — спросил я, полностью овладев голосом, — левее нас штрафники действовали. Не слыхали, как у них? Где они сейчас? — Штрафники? — Яценко щелкнул кнопкой планшетки, откинул ее за спину, снял с. подножки сапог. — Слыхал, тряхнули их немцы, — сказал он, блеснул глазами. — Так что многие искупили. А тебе, собственно, штрафники зачем? Ищурится на меня, испытывающий, знает еще что-то, но не говорит, ждет. — А о дружке беспокоишься, который э, спать здоров? Ладно уж, открою секрет, хотя и не положено. Не успел он попасть в Шравбат, Легким испугом отделался. Победа! Все добрые. Небось уже своих догоняет. Егоров! Младший лейтенант подошел к Козырну. Вот тебе новый командир взвода в батарею. Вчера прислан. Одно с тобой училище окончил. Почему-то младший лейтенант смущается от этого сопоставления и опять козыряет. Так все ясно уже из кабины, выставил локоть, кричит Яценко. От заведенного мотора крылья полуторки трясутся. «Действуй!» И машина тронулась рывком. Покатило и Коршунов стукнули спинами кабину, и тут же скрылись в пыли, поднятые над дорогой множеством колес. «Значит, второе Ленинградское краснознаменное артиллерийское училище окончили?» «Второе Ленинградское краснознаменное артиллерийское училище, товарищ комбат. Оно теперь еще ордена Ленина». Второе — Лолкау. Нет, он не похож на Никольского. И все же что-то общее в облике есть. Мы идем с ним к плащ палатки. Разведчики, вскочив, тянутся. За них можно не опасаться, службу знаю. Это потому, что посторонний человек со мной. Что ж, мне приятно. Я представляю разведчикам новому командиру взвода, садимся на плащ-палатку. Он с краешку, стесняясь, И их, и меня. Держится напряженно. Слишком резкая для него перемена. Недавно еще училище, до этого дом. Наверное, мама волновалась, когда поздно возвращался домой. И вдруг с машины на полдороге. Вот твоя батарея, воюй! Так в эти годы все мы вступали в самостоятельную жизнь. Еще хорошо, что попал он к нам во время наступления. Я попал в пол, когда отступали. Это было хуже.